Он сам командует своей яхтой, совершил на ней много поездок, и больше всего его интересуют морские вопросы. Он слушал с большим вниманием мой рассказ о крушении, останавливая меня время от времени для более точных сведений. Потом он задумался и посмотрел в судовой журнал, который приказал принести с палубы. Мы всё время были в этих краях, сказал он наконец. И мне кажется, что ничего выдающегося не могли упустить из виду. Судя по вашим рассказам, Дюран смог получить повреждения только от большого судна, а между теми пароходами, которые нам попадались приблизительно в это время, только два судна по своей величине и скорости могли произвести такую катастрофу. Это Дриднут и И гамбургер. Первый из них английский крессер, превосходно устроенный, и я убеждён, что он не способен на такую подлость. "Ох, я тоже уверен", воскликнул я, "что ни английское, ни французское судно никогда не скрылось бы, не оказав помощи в несчастье, в котором оно само было виновником". Хм, да, это и моё искреннее убеждение. Хотя я не более, как моряк-любитель, но за всё время моих странствий видел всегда со стороны французов примеры героизма, самообвения и преданности без всяких фраз. И в этом отношении французский флот подобен нашему вне всяких подозрений. Но есть суда, так же как и люди, для которых совесть не существует. И мне кажется, что Гамбургер принадлежит именно к таким. Его приёмы показались мне очень подозрительными, а его капитан, к которому я раскланялся по неизменному обычаю, произвёл на меня самые неприятные впечатления. Он сказал, что его зовут Лупус, и что он идёт в Занзибар с грузом земледельческих машин, но я уверен, что в действительности он шёл в Мозамбик. для обмена оружия и снарядов на невольников. Весь вечер после этой встречи меня не оставляли подозрения на его счёт. Теперь же я больше не сомневаюсь. Вы потерпели крушение из-за гамбургера и его капитана Лупуса. Если это его настоящее имя, в чём я сомневаюсь. Ах, если вы говорите правду, воскликнул я. И если найдутся доказательства, клянусь, что я немедленно приступлю к преследованию негодяя, убежавшего в тумане, чтобы не протянуть руку помощи своим жертвам. Но доказательства, как их найти? Это может быть легче, чем вы думаете. От такого сильного столкновения виновник непременно имеет повреждения. С другой стороны, матросы не особенно молчаливы по своей природе, Даже и тогда, когда они участвуют в тёмном деле, ненависть, личное недовольство могут их заставить выдать тайну. А потому, как только мы придём в Аден, мы с вами сделаем заявление со своей стороны. Но я этим не ограничусь. Я надеюсь провести своё собственное расследование и буду очень удивлён, если не добьюсь желаемых результатов. Поживём увидим. Что же касается меня, сказал я, то прежде чем преследовать этого подлица, я должен сначала разыскать своих близких, ради чего готов пожертвовать своей жизнью, которой я обязан исключительно вам. При этом я выразил моему хозяину глубокую благодарность, на что он отвечал мне со свойственным ему юмором. Я не могу да и не желал бы уничтожать в вас чувство достойного благородных сердец, к тому же нет дара драгоценнее нашей жизни, но в данном случае я совершенно ни при чем. Я больше всего на свете ненавижу прикрываться чужими добродетелями. Вас увидела моя кузина, мисс Моббрей. Матрос Картер выудил вас, а доктор Мак-Ивор вылечил вас. Мое участие? Здесь состоит лишь в том, что я слушаю рассказ весьма интересующий меня. Полагаю, что мне не за что получать пальму первенства за филантропию. "Хорошо, ми лорд", сказал я ему. "В таком случае, чтобы доставить вам удовольствие, я постараюсь забыть, что воздухом, которым я дышу, пищей, которую я принимаю, кровом, который меня защищает, Я обязан только вам. Я даже постараюсь убедить себя, что одежда, прикрывающая меня, выросла на мне сама собой. Он рассмеялся от души. Я очень-очень рад, сказал он, что мы с вами оказались почти одного роста. Ну, а что вы теперь думаете насчёт того, чтобы пойти поздороваться с нашими дамами? Конечно, я с удовольствием согласился с его предложением и минуту спустя сидел в их милом обществе, на которое мы так любовались с Дюранса. Так же, как и тогда, в давай сидела за самоваром на председательском месте две блондинки, мисс Мовбрей, хлопотали около своей тётки. Красивая леди Феодора Гикинс, сидевшая поодаль, мечтала о чём-то, Они встретили меня очень радушно, тотчас жинали мне чашку чая и с любопытством стали расспрашивать меня обо всем, так что мне пришлось в третий раз рассказывать о моем приключении. Жизнь на яхте очень однообразна, а потому естественно, что все обрадовались появлению среди них нового человека. Вскоре к нам присоединились и мужчины. Кроме доктора и хозяина яхты, тут были господин Альджернон Гиккенс, его зять, полковник Гутвайт, лет 30, и еще двое-трое, имен которых я не помню. Меня по всем правилам вежливости представили той блондинке мисс Моффбрей, которая заметила меня. Она очень мило приняла мою искреннюю благодарность. Потом она и ее сестра осведомились, что... Кто была та очаровательная особа, которая выделялась из всех путников на Дюрансе, из которой они обменялись улыбками и поклонами. Они очень подробно описали её лицо, костюм и фигуру. Трудно было ошибиться, я ответила им, что это должна быть моя сестра Калетта, гордость и радость нашей семьи, что неизвестно, где она теперь, может быть, мучится и страдает. Обе девушки Залились слезами. Искреннее доказательство сочувствия, которого я никогда не забуду и за которое я всегда буду им благодарен. Здесь Генрих Массей остановился, так как волнение сдавило ему горло.